Он был так взбешок, прямо в эфире потребовал, чтобы кто-нибудь из редакторов вышел и объяснил, кто вообще эта девица и зачем ее позвали. Это уже после того, как он забрался в свое кресло. Так было с Ника. А потом еще пришла Бриджит. Она в ту пору была жутко злая. Сыграв герцогиню в «Девушках из Челси», она не выходила из роли еще года два. «Меня пригласили на шоу Мерва Гриффина, но я, как всегда, с телевидением отказался». Так что я предложил им вместо себя Бриджит, уговорил ее пойти, даже пообещал проводить до студии и быть среди зрителей, чтобы поддержать ее. Я заехал за ней в отель «Джордж Вашингтон», где она жила на углу 23 и Лексингтон. На ней были розовый вельветовый жакет, джинсы и сияющие черные лакированные туфли, а в волосах бантики. Шел сильный дождь, и она боялась намокнуть, так что причитала. «И зачем я только согласилась?» Я вызвал такси, чтобы нас отвезли на запись в Литл Театр на 44-й Западной улице. Но, проезжая мимо Говарда Джонсона на Бродвее, она захотела сбежать, умоляя, давай просто не пойдем и напьемся. Тогда Бриджит еще не была толстой, только немного полноватой, с прекрасным детским лицом и никогда не упускала шансы поесть. Она много рассказывала, как в детстве ее мать пыталась подкупить ее 15 долларами за каждый сброшенный фунт веса как она засовывала носки под весы в своей комнате, чтобы снизить показания, как их горничная Нора находила пустые миски из-под объедков под ее кроватью, как она вышла замуж и ужинала с друзьями, а потом возвращался еще раз ела с мужем. Я сказал, что мы можем в Говард Джонсон и после шоу сходить. За кулисами Литтл Театр в гримерке приводили в порядок другую гостью программы доктора Джойс Бразерс, Бриджит пообещали, что потом гример придет и к ней, наверное верная себе злюка Бриджит высокомерно сказала «нет». Мол, может, всякие куклы нуждаются в гриме, а она настоящая, ей этого не надо. Хотя я видел, как она украдкой пудрилась, когда думала, что никто не видит. Потом мимо прошли Билл Козби и Винсент Прайс, так что я оставил Бриджит и пошел в зал. Когда вышла Бриджит, Мерф... Попытался начать разговор, упомянув ультру, думая, наверное, что андеграунд — это такая большая счастливая семья, или рассчитывая на то, что гости будут достаточно благоразумны, чтобы поддерживать это заблуждение с экрана, как делают люди в Голливуде. Мне так понравилось с ним работать. Вместо этого Бриджит напустилась на ультру по полной программе, а мерв стал беспокоиться, что с Бриджит будут сложности, и он не ошибся. К нему она относилась как к незнакомцу, надоедающему ей на автобусной остановке. Недобро так косилась и даже бросила яростный, совершенно наркоманский взгляд прямо в камеру. Только один раз было еще ничего, когда он оглядел ее наряд и спросил, кто ее дизайнер. А Бриджит поднялась и сообщила, «Это можно понять по маленькой золотой бляшке, Левистрос». Тогда мерв приободрясь, спросил, чем же она занимается целыми днями, или, по ее словам, она не работает». И Бриджит ответила ему правду. «Я целыми днями крашу из в другие цвета, беру бежевые джинсы и крашу их в ванной». Только все закончилось, Бриджит направилась со сцены прямо в зал, ко мне. Спросила, как она выглядела, и когда я честно признался, что ужасно, она мне не поверила. Я поинтересовался, сколько же она приняла амфетамина перед шоу, но она не ответила». Мы вернулись на фабрику и посмотрели программу вместе со всеми, но и тогда она осталась довольна собой, не осознавая, как плохо выступила. Совершенно не сожалела о случившемся вплоть до того момента, когда годы спустя завязала с амфетамином, и ей стало стыдно. На следующий день на фабрику на ее имя прислали 50 пар огромных бежевых вельветовых джинсов, подарок от Левистрос и КО, за то, что прорекламировала их в эфире. В октябре у меня были неприятности с лекциями на Западе, на которые меня подписали в крупном лекционном бюро. Я всегда брал с собой суперзвезд на собственные устные выступления, потому что очень стеснялся и говорить мне было страшно. Мои звезды сами все рассказывали и отвечали на все вопросы, пока я просто сидел на сцене, как некий человек-загадка. Я брал с собой Виву, Пола, Бриджит, Ультру и Аллена мидгита красавца-танцора, появившегося в нескольких наших фильмах. И колледжи обычно оставались довольны, пусть это были и не лекции в обычном понимании этого слова, а скорее ток-шоу с подставным ведущим. Как-то я сидел между Полом и Алленом в Максе, на другой день мы должны были уезжать, чтобы читать эти лекции где-то на западе, и мне вдруг совсем расхотелось ехать, дел было полно. Послушав какое-то время мои жалобы, Аллен предложил, а почему бы мне вместо тебя не поехать?